Глава 8 Кесарю Кесарева. Настало время решать, что делать дальше. Все, что было возможно, мы уже обследовали, и я напряженно пытался придумать хоть что-нибудь, чтобы найти выход из создавшегося положения, сидя возле давно потухшего костерка. Принц отошел в сторону, ему приспичило в туалет. Вернувшись, он присел рядом со мной. «Фар, может, у тебя какие-нибудь мысли есть по поводу того, что нам делать? Я уже все передумал», — спросил я, особо не надеясь на помощь. «Во-первых, не Фар, а Фариал. А во-вторых, я тоже много об этом думал и считаю, что у нас вариантов выбраться отсюда нет. Даже если у нас получится воспользоваться ботом, найдя аварийный комплект, то что нам делать с кораблем этого Аграфа? Сильно сомневаюсь, что он сидит на гражданском судне». Там, скорее всего, фрегат или корвет, судя по размеру лётной палубы, куда нас доставили. А этого нам хватит, уж поверь мне. Нас распылят, как только мы покинем атмосферу планеты. Тут мы тоже долго не протянем. Я не знаю, что нам делать дальше. Извини». Выдал он неожиданно взвешенное умозаключение. «Я аж поперхнулся от неожиданности и с удивлением посмотрел на парня, который оказался весьма осведомленным. «Неожиданно!» «Теперь давай по порядку. Что такое аварийный комплект?» Зацепился я за новую информацию. «Ну, в каждом подобном аппарате должен присутствовать специальный аварийный набор. Вот в нем, на случай вывода из строя штатного пилота, и размещают усеченную базу знаний под конкретный аппарат. На больших кораблях обычно у капитана хранится полный набор баз, на случай гибели штатных специалистов. Попытался он объяснить мне». «Ага, значит, такая база там может быть!» — просиял я. «И чего же ты раньше молчал?» «Так я не помнил ничего, но ты меня, похоже, плохо слушал. Я же тебе сказал, что как только мы взлетим, нас просто с одного выстрела уничтожат». Попытался разрушить мою идею принц. «Тут мы все равно рано или поздно сдохнем. Пайков не так много, заряды в оружии тоже не бесконечные. Так что, я думаю, нам стоит рискнуть». Тем более Аграф все-таки ученый, а не военный. Вполне возможно, его удастся обмануть. Джон, неужели ты думаешь, что на том корабле нет больше никого? Там однозначно есть экипаж. Если это фрегат, то там до 30 разумных. Мы вроде никого, кроме Аграфа, там не видели. Даже если это так, кроме разумных там могут быть системы охраны, боевые дроиды. Это же обычные вещи. «Из какого отсталого мира ты, Джон, раз ничего не знаешь об этом?» — выдал новую порцию информации парень. «Ну, отсталый, не отсталый, а мы тоже пальцем не сделанные. Да и слово я дал тому длинноухому ушлепку. А слово надо держать, мой юный друг. Так что давай, меньше слов, больше дела. Пошли в бот и давай вспоминай все, что можешь. Мне нужна информация». «Чем больше ты сможешь мне рассказать, тем больше у нас шансов на то, что мы останемся в живых». Принц обреченно покачал головой, но не решился спорить со мной. Он просто поднялся, и мы пошли по направлению к ангару. Как только мы попали на борт бота, мы сразу же начали поиск тайников. Как оказалось, Фариал имел неплохое понятие о том, как устроены военные корабли, и вообще военное дело было ему не чуждо. Оказывается, аристократия таинственной империи Аратан практически поголовно либо служила, либо проходит службу. Это считается очень почетным делом. Нет, у них, конечно, тоже встречаются светские повесы, но военная служба имеет огромный вес и способствует карьерному росту. Найти заветную пластинку с базой знаний по управлению этим чудо-агрегатом оказалось на самом деле не так и сложно. Я не знаю, почему я сам не додумался заглянуть под сиденье пилота. Там находился небольшой ящик, в котором оказалось несколько предметов, и среди них небольшой футляр с чипом. По словам Фариала, это была та самая база знаний. Также тут имелись автоматическая аптечка и аварийный маяк. Аптечку нужно было прикрепить на любой открытый участок тела, чтобы она автоматически считала параметры физического состояния и начала применять какие-то медицинские препараты, которые находились у нее внутри. Аварийный маяк нужен был для того, чтобы подать сигналы о необходимости помощи, если из Кинбота вышел из строя и не может этого сделать. Вставив пластинку базы в считыватель, я запустил процесс обучения. Индикатор подсказал всего 30 минут. Ничего себе! Оказывается, это не так и сложно учиться в продвинутом обществе. «Я удобно развалился в кресле пилота, закинув ноги на пульт управления. Все равно он сейчас не активен». «Что ты собираешься делать, Джон? Какой у тебя план?» — спросил, внимательно вглядываясь мне в лицо, молодой принц. «А тут давай покомекаем вместе. Вот что я думаю. Скорее всего, этот долбанный аграф не просто так посылал нас всех примерно в одно место. У нас был небольшой разброс по ближайшей территории». По меркам планеты это можно сказать, что рядом. Значит, он целенаправленно посылал нас именно в этот квадрат. Вполне возможно, что его корабль находится на орбите этого места, и она постоянно у него под контролем. Я не знаю, какие возможности у техники у него на корабле, но я думаю, что нам следует дождаться плохой погоды, когда небо будет затянуто тучами, и взлететь на боте. Потом отлететь подальше. «Идеально, если вообще на другую сторону планеты перелететь, и там уже вылететь в космос!» Начал я придумывать план на ходу. «Ну и что это нам даст? Как только мы окажемся за пределами атмосферы, нас засекут сканеры его корабля!» «Так нам и надо, чтобы нас засекли, и чтобы они сами нас к себе затянули! Я так понимаю, что эта посудина далеко не летает, добраться на ней на другую планету нереально!» «Ну, такие боты предназначены для того, чтобы перемещаться только в пределах системы. На нем не установлен гипердвигатель. Если в этой системе есть еще какая-нибудь планета, то долететь на нем туда вполне возможно. Но что нам это даст?» — пояснил фариал «Значит, у нас всего один вариант. Надо попасть на корабль этого Аграфа». «Как ты думаешь?» «Если мы, допустим, укрывшись за планетой, отлетим подальше и активируем сигнал аварийного маяка, то что они предпримут?» «Я не знаю», — задумчивым тоном ответил парень. «Ожидать можно всего, что угодно. Я никогда в подобных ситуациях не был». «А я думаю, что он захочет нас захватить. Во-первых, у него закончились подопытные, мы с тобой были последними, а тут ему на блюдечке подносят как минимум одного, а то и больше». «Если все будет так, как ты рассуждаешь, то он попытается отправить за нами группу захвата. Они зацепят бот и отбуксируют его на корабль». «А почему ты думаешь, что они не попытаются к нам в открытом космосе прорваться?» — поинтересовался я. «А вдруг у нас нет скафандров? Зачем им рисковать? Да еще и бот повреждать. Он ведь сам по себе денег стоит? Нет, они будут скрывать нас на борту своего корабля, я в этом уверен». — твердо заявил Фариал. — А их там, ты сам говоришь, человек двадцать, это как минимум. — Понимаешь, Джон, тут нельзя быть уверенным на сто процентов. Теоретически малыми кораблями может управлять и один человек, но нам и этого может хватить с головой. Помнишь, что Аграв появлялся в сопровождении боевого дроида? Я кивнул головой. — Ага. — Это очень хорошо защищенная и умная машина для убийств а если у него таких несколько, то справиться с ними вдвоем практически нереально. Тот тебе виднее», — не стал спорить я. «Пока есть время, расскажи мне все, что ты о них знаешь. Какие у них слабые места, на чем лучше сосредоточить огонь», — попросил я поделиться опытом. «Тот, что мы видели, мне не знаком. но, как правило, система управления в них очень хорошо защищенная и может находиться глубоко в корпусе». «То есть смысла стрелять им в голову нет?» — уточнил я. «Но почему же? Там могут быть расположены оптические системы, различные сенсоры и тому подобное. У каждой модели есть свои плюсы и свои минусы. Я не особо много об этом знаю. Никогда этим не интересовался. Так, пару раз в голофильмах видел». «У вас что, тоже кино снимают?» — удивился я. «Я не знаю, что такое кино». Но у нас уже давно в моде многосерийные голопостановки, космические приключения и тому подобное. «Ладно», — махнул я рукой, — «не суть. Если выберемся, ты мне покажешь, что это такое. А сейчас сделаем так. Стреляем по оружию и конечностям. Это работает с любым противником, а там, куда кривая выведет». «А что мы будем делать, если у нас получится захватить корабль?» — поинтересовался парень. «Как что?» «Сваливать отсюда, пока эти чернозады не привезли очередную партию рабов. С теми ребятами без подготовки справиться будет очень непросто. Кстати, твоя империя, надеюсь, не очень маленькая? Ее будет несложно найти?» фариал посмотрел на меня удивленным взглядом. «Это как посмотреть, Джон». В этот момент мне поступило сообщение на нейросеть об окончании загрузки базы. Я отвернулся от принца и уставился на панель управления грузопассажирским ботом. Я уже обожаю эти технологии. Я смотрел на панель с приборами и понимал, что к чему. Я знал, что мне нужно сделать для того, чтобы эта птичка взлетела в воздух. Более того, у меня был код доступа к эскину. Набрав на панели управления код, я немного подождал, и мне поступило сообщение, что мой код принят. Теперь у меня появилась возможность управлять этим чудом инопланетной техники. Однако спешить с этим не стоило. Я не знаю, насколько аппаратура у Аграфа чувствительная, но пока на небе не будет облаков, а желательно дождя, двигатели я запускать не буду. Мы вернулись в домик, в котором у нас был запас продуктов, и принялись ждать. Погода начала портиться на третий день. Раньше я всегда чувствовал это заранее. Мой вечный спутник, головная боль, заранее предупреждала меня о перемене погоды. Но в этот раз, к моему великому удовольствию, никаких предвестников ни погоды не было. Проснувшись утром и выглянув за дверь, я обнаружил посеревшее небо и набегающие тучки. К обеду зарядил дождь, и, судя по всему, останавливаться в ближайшее время он не собирался. Это было нам на руку, и мы решили подготовиться. Собрали все оружие, еще раз осмотрели скафандры горе археологов. Таким образом, нам удалось найти одну зарядную батарею для штурмового комплекса. Сам не знаю, почему я в первый раз не обратил на нее внимания. Мы перенесли остатки сухих пайков в наш трофейный кораблик и принялись ждать темноты. Как только стемнело, я запустил реактор бота. Через пять минут он вышел на штатный режим работы, что позволило нам активировать двигатели. Искусственный интеллект, по словам Фариала, на подобных аппаратах был очень примитивным. Но мне понравилось с ним работать. Судя по данным из Кина, системы бота работали в штатном режиме, и мы уже готовы были взлетать, но тут возникла небольшая проблемка, о которой я сразу почему-то не подумал. Как открыть этот ангар? Мы проникали сюда через небольшую дверцу, через которую бот явно не пройдет. Пришлось более тщательно обыскивать помещение. Нам удалось найти панель управления недалеко от входа. Я нажал на кнопку, и купол ангара дрогнул. Оказывается, он был собран из подвижных элементов, которые в данный момент складывались друг в друга. Мы вернулись в бот, и я первый раз в жизни взлетел самостоятельно. Где-то внутри себя я ожидал, что это будет непросто, что меня будет швырять из стороны в сторону. Но на самом деле все оказалось очень легко. Умная автоматика сама компенсировала мое отсутствие опыта. По большому счету, мне нужно было указывать только высоту и направление полета, а все остальное за меня делал Искин. Мы поднялись на небольшую высоту, метров на 10 выше крон деревьев, и, выбрав одну из сторон света, полетели туда. Облачность была достаточно густая, и я надеялся, что она скроет нас от систем наблюдения космического корабля. В электронных мозгах бота присутствовала карта этой планеты, и мне не составило никакого труда отслеживать наше перемещение. Скорость у аппарата была впечатляющая. Даже на небольшой высоте он стремительно летел сквозь непогоду. Дорога заняла у нас 4 часа. А если учесть, что скорость в атмосфере у подобных аппаратов не самая высокая, из-за низких аэродинамических характеристик, то можно было сделать вывод, что в космосе она будет гораздо выше. На другой стороне планеты уже наступало утро, и была ясная погода. Полосу облачности мы преодолели уже давно. Пока все шло неплохо, и я сразу же, как только мы оказались в точке, откуда я планировал вылет из атмосферы, дал команду, и мы сменили направление движения. Нагрузка резко возросла, и нас вжало в кресло. Бот свечкой уходил в небо. Хотя и Скин пытался сигнализировать о превышении допустимых нагрузок, но я не обращал на него особого внимания. Сейчас тратить время было очень опасно. Наступал критический момент во всем моем плане. Две минуты понадобилось нам, чтобы преодолеть гравитационный колодец планеты и выйти за пределы атмосферы. Словно маленький ребенок, я смотрел, широко открыв глаза на раскинувшуюся под ногами красоту. Так вот, как выглядит наша Земля с борта космической станции «Победа», вставшей на замену, выработавшей свой ресурс МКС. Как же красиво! Однако отвлекаться надолго было нельзя. Я увеличил скорость и полетел подальше от планеты. Оставалось надеяться, что нас какое-то время не заметят. Через 4 минуты Искин сообщил мне о том, что его сенсоры обнаружили наличие неопознанного корабля класса корвет. А вот значит и наш аграф. Ну что же, пришло время для второй части моего плана. Будем заманивать длинногоухова в ловушку. Я позвал принца и начал его инструктировать. «Значит так, мой юный друг, сейчас твой выход. Нам надо приманить их к нам. Я думаю, что напрямую разговаривать с ними нам нельзя. Значит, сделаем запись, как ты, например, представляешься выжившим членом экипажа какого-нибудь корабля и просишь о помощи. Типа у нас был поврежден бот, и теперь он окончательно сдох. Обращайся не к кораблю, чтобы не вызвать подозрений, а к планете». «Типа мы думаем, что на ней есть жизнь. Воздух у нас на исходе, поменьше слов, побольше соплей. Задача понятна?» Я требовательно посмотрел на парня, который внимательно меня слушал. «А почему я должен быть жертвой?» Вспыхнул юноша. «А потому что так будет убедительнее. И про отсутствие нейросети тоже скажи. Типа пилот ранен то да все. Понял?» Оборвал я его порыв. Парень решительно кивнул головой, соглашаясь, и я активировал запись. «Помогите кто-нибудь! Наш корабль поврежден! Пилот ранен! Воздух заканчивается! А я не могу управлять ничем! У меня нет нейросети! Пожалуйста, если меня кто-нибудь слышит, мы находимся на орбите какой-то планеты, но не можем на нее сесть. Всем, кто меня слышит, прошу помощи!» Жалобным голоском выдал Фариал. Я не ожидал такой артистичности от принца. У него получилось весьма недурно. Я тут же поставил запись на циркуляцию и заглушил двигатели бота. Предстояло ждать, клюнут или нет. Напряжение ожидания продлилось недолго. Уже через минут десять с нами на связь попытался выйти кто-то с корвета. Голос явно принадлежал неографу, а значит, на борту он не один. Ну что же, это было ожидаемо. Отвечать мы не стали, хотя на связь с нами пытались выйти очень настойчиво, но вскоре эти попытки прекратились. На всякий случай я лег на палубу возле кресла пилота и приказал Фариалу сделать то же самое. Так будет правдоподобнее, если они смогут нас каким-то образом просвечивать. А еще через полчаса мы почувствовали удар по корпусу, и Искин доложил мне о том, что нас транспортируют. На всякий случай я лежал на палубе до того момента, как не почувствовал повторное сотрясение корпуса. Только после этого я подобрался и поудобнее перехватил штурмовой комплекс. Второй я закрепил в креплениях на спине, а третий и последний я вручил Фариалу. Он неплохо себя показал в обращении с ним, и можно было надеяться на то, что он не подведет и сейчас. Через пять минут аппарель бота дрогнула и начала открываться. «Значит, работа скоро начнется». Принц немного просветил меня по поводу того, какие типы вооружения в ходу, и я понимал, что сейчас самую большую опасность для нас представляют так называемые станеры или парализаторы. Это оружие каким-то образом влияло на нервную систему человека, как бы вводя его в ступор. Человек все осознавал, но не мог пошевелиться. «Надеюсь, что сразу они этой штукой по нам не жахнут». Как только парель полностью открылась, и я увидел две чернокожие морды в скафандрах, но со снятыми шлемами, которые бодрой походкой входили в наш бот, то я не стал тянуть, а произвел два точных выстрела, после которых сразу же пулей вылетел наружу. Я уже видел, что мои выстрелы были результативными, и нужно было закрепить успех, пока никто не среагировал. Снаружи мне попался на глаза всего один противник, и я, недолго думая, выстрелил ему в голову. перекатился. Укрылся за каким-то механизмом и напряженно огляделся. Ко мне уже подбегал Фаррел. В этот момент по кораблю раздался сигнал тревоги. Видимо, и Скин отреагировал на мои действия. «Минус три!» — крикнул я принцу, перекрикивая сирену. «Сейчас на нас попрет все, что у них есть», — мрачно ответил парень, покрепче сжимая ствол. «Куда нам лучше двинуться? А то мы тут как на ладони!» «Я думаю, что тут все уже заблокировано». В этот момент я краем глаза заметил, как из ниши в потолке ангара выскочила турель, практически точная копия той, что мы встречали на планете. Я тут же открыл по ней огонь, смещаясь в сторону. Поразительно, но все мои выстрелы попадали в цель. что это я вдруг стал такой меткий. Хотя захочешь выжить и не так стараться начнешь. Не учел я только одного. Скорее всего, у каждой турели имелся свой сектор стрельбы. И я, смещаясь, скорее всего, вошел в зону ответственности другого орудия. Пришлось расстрелять и его. Не успел я перевести дух, как одна из дверей открылась, и на нас с принцем выбежал тот самый боевой дроид, который сопровождал графа. Вот это было хреново. «Фара, стреляй ему по голове!» Скомандовал я принцу криком, а сам открыл огонь по конечностям, на которых он передвигался. Всего их было восемь. Это кей-паук-переросток, вооруженный, как оказалось, неплохой кинетической скорострельной пушкой. Я успел произвести всего четыре выстрела, как в мою сторону ударил шквал огня, и мне пришлось укрываться за толстой балкой. Прижавшись к ней спиной, я ощущал, как она начинает деформироваться под градом пуль. «Да уж, если такая попадет в меня, то меня разорвет на мелкие кусочки». Огонь был сосредоточен на мне, что дало Фариалу возможность несколько раз выстрелить в голову дроида. После этого уже парнишке пришлось укрываться от выстрелов. Я высунулся и открыл огонь по конечностям. Первые мои выстрелы снесли одну из них, и сейчас он стоял на семи ногах. Как всегда, в сложной обстановке я был холоден и спокоен. В голове крутилась старая песенка, которая была популярна в самом начале войны. Не помню, кто ее исполнял, но веселенький мотивчик мне всегда нравился. «Лето и арбалеты», – пел я шепотом, стиснув зубы, а руки сами по себе выцеливали очередную конечность робота. Три я уже срезал точными выстрелами, и сейчас этому дроиду приходилось трудом сохранять свою устойчивость. Выстрелы принца тоже несколько раз достигли цели. И сейчас я видел, что в голове этой машины что-то искрит. Дроид периодически переключал огонь то на меня, то на Фариала. И это позволяло нам медленно, но уверенно разбирать его на части. Как только мне удалось срезать последнюю ногу, то мозг этой умной машины перестал пытаться балансировать, а просто плюхнулся на пузо, превратившись в неподвижную огневую точку. Теперь я сосредоточил огонь на его оружии. Но повредить его оказалось не так-то и просто. Однако я и с этим справился. После того, как ствол у робота замолчал, я уже не таясь вышел из укрытия и пошел к нему, всаживая в него заряд за зарядом. Когда до тушки поверженного дроида оставалось всего метров пять, до меня донесся крик принца. «Джон, не подходи к нему близко!» Я повернул голову и увидел, что Фариал, деактивировав шлем, подает мне какие-то сигналы рукой. В этот момент за моей спиной раздался взрыв, и меня отбросило, словно тряпичную куклу. Оказывается, не про все сюрпризы, которые есть в таких игрушках для больших мальчиков, принц тогда смог вспомнить и мне рассказать. Был, оказывается, в нем еще и заряд взрывчатки для самоуничтожения. Я пролетел метров десять и, упав, прокатился по палубе. Несколько секунд полежал, приходя в себя, а потом поднялся. Несколько осколков пробили мой скафандр на ногах и один на руке. По счастливому стечению обстоятельств ничего серьезного мне не повредив. Максимум царапина. Основную волну осколков взял на себя шлем и броневые пластины на спине. Они превосходно справились со своей задачей. Ко мне подбежал взволнованный парень и потряс меня за плечо. «Ты как, Джон?» «Все-таки хреново у тебя с памятью, Фара! Как ты про бомбу внутри него мог забыть?» Парень смущенно опустил глаза. «Извини, я правда забыл. В последний момент вспомнил, что уже видел такое в голофильме. «Потерянное поколение!» Пробурчал я и направился в сторону выпавшего из моих рук штурмового комплекса. Подняв его, я с сожалением убедился, что ему повезло гораздо меньше. Оружие было испорчено. Я достал из него батарею и вытащил из креплений на спине второй ствол. Но и он оказался пробит осколком. Выругавшись, я осмотрелся по сторонам и потопал по направлению к боту. Вроде как у тех двух, которые заходили в бот, в креплениях было оружие. К моему великому облегчению я не ошибся. Вытащив два ствола, я увидел, что один из них точно такой же, как и тот, что у меня был до этого. А второй выглядел совсем иначе. Батарея у него была гораздо меньше. Пришлось отправить его в крепление на спине. Штурмовой комплекс неплохо себя показал в бою. А пробовать новые игрушки сейчас опасно. С минуты на минуту может подойти подкрепление, и нам придется несладко. Я вернулся и передал одну из батарей принцу и мы направились в сторону двери, из которой появился уничтоженный нами только что дроид. Пришлось расстрелять запорное устройство, чтобы появилась возможность отжать дверь в переборку вручную. Правда, сразу же выскочила турель, расположенная недалеко от входа. Но с подобным противником мы уже научились неплохо справляться. Она была уничтожена, и мы пошли дальше. Следующим сюрпризом стали для нас совсем другие дроиды. Они отличались как внешне, так и вооружением. Как мне потом пояснил принц, это была бригада технических дроидов, натравленная на нас и скином корабля или кем-то из членов экипажа. Использовали они в качестве оружия нечто вроде плазморезов. Разобрать их на запчасти не составило особого труда. Никакой бронезащиты у них не было. Медленно, но верно, мы продвигались по коридору, проверяя все возможные места, откуда на нас могли выскочить противники. Один раз меня по касательной задел заряд от появившейся внезапно турели, но в целом мы шли без особых проблем. Из одного из помещений выскочил одетый в комбинезон негр. Он размахивал каким-то не то тесаком, не то коротким мечом, но принц реагировал моментально, всадив ему в грудь из своего комплекса. «Молодец, парень!» Проблема случилась в следующем отсеке. Насколько я помню, именно здесь нас и содержали. Тут на нас вылез очередной боевой дроид. Он немного отличался от первого. Но и сам он был поменьше, и пушка у него была поменьше. Но только вот недостаток размера и калибра он с успехом заменял маневренностью и скорострельностью. Отсек был меньше, чем летная палуба, и укрыться тут было сложнее. Как и в прошлый раз, мы с Фариалом разорвали дистанцию и начали раздергивать противника. И в первые минуты боя это даже получалось. Но вот потом он поменял тактику и начал быстро перемещаться с целью выбора более выгодной позиции для нашего поражения. Нам удалось лишить его двух ног из десяти, когда я услышал сдавленный вскрик. Обернувшись, я увидел, как Фариал заваливается на спину, держась за живот. Все-таки не уберегся парень и словил заряд. Обстановка резко поменялась в худшую сторону. Дроид сосредоточил огонь на мне, и мне пришлось несладко. Ответный огонь открывать получилось очень редко, а уж о его прицельности говорить и не стоило. Но все-таки понемногу я его укорачивал. В какой-то момент мне удалось его подловить и влепить заряд ему в пушку. У него что-то закоротило, и стрелять он перестал но его бездействие продлилось всего две секунды, не больше. Конечностей у него хватало, и он пошел в рукопашную. Его ноги оканчивались, как мне показалось, острыми зацепами и выглядели словно острые копья с зазубринами. Пришлось мне отбегать и расстреливать его на расстоянии. Наконец-то он сдетонировал, и я смог подбежать к раненому парню. Раскрыв его шлем, я сорвал со своего пояса автоматическую аптечку, и пристроил ее к шее Фариала. Она прикрепилась, индикаторы замигали. Некоторые из них окрасились в красный цвет, а потом они начали постепенно тускнеть и перетекать в салатовый. Видимо, препараты начали действовать, потому что парень задышал ровнее и не стал таким бледным. Я осмотрел его рану и понял, что тут дело серьезное. Если срочно что-нибудь не предпринять, то он умрет. Аптечки надолго не хватит. Оставив принца лежать на полу, я бросился в сторону лаборатории. Теперь мне уже был знаком этот маршрут. Ворвавшись в нее, я едва успел увернуться от выстрелов. Благо, стрелявший в меня граф был неважным стрелком. Хотя, как это может быть в таком продвинутом обществе, когда можно купить и выучить любую базу знаний и стать в этом деле специалистом? Убивать этого ушастого урода было ни в коем случае нельзя. Он даже скафандр не удосужился одеть, да и стрелял с какого-то небольшого оружия наподобие пистолета. Мгновенно среагировав на его стрельбу, я сделал несколько выстрелов над его головой и ушел с линии его огня. Ему пришлось пригнуться, и он пропустил момент моего приближения. Вот я был возле входа, и вот уже мой кулак в бронированной перчатке летит ему в челюсть. Глаза графа после удара закатились... И он мешком повалился на палубу. Подхватив его, я перетащил его к тому самому креслу, в котором в свое время сидел и я. Усадил его и покрепче зафиксировал ремнями. После этого я побежал за раненым товарищем. Взвалил его себе на спину и понес в лабораторию. Фариал рассказал мне, что это были за капсулы, в которые нас укладывали. Они могли вылечить множество травм и заболеваний. Вот только одно «но». Пользоваться ими я не умел, поэтому придется вежливо попросить бесчувственного Аграфа о помощи. Освободив парня от скафандра, я положил его в капсулу, отметив про себя, что рана на животе очень серьезная. После этого я начал приводить в чувство Аграфа. Несколько раз отвесив ему звонких пощечин, мне удалось растормошить его. Какие-то они хлипкие». Ученый зазирался кругом, и, наконец, его взгляд уперся в меня. — Ты совсем страх потерял, обезьяна? Ты забыл, кто твой хозяин? — зашипел он. — Ну ничего, я тебе напомню. Именно в этот момент он активировал то, о чем я напрочь позабыл — браслет на руке. Меня пронзил сильнейший удар электрическим разрядом. Но тут мне повезло. Я стоял рядом с креслом, и в момент удара, когда мои ноги подкосились, я инстинктивно оперся на подлокотник с рукой Аграфа. Часть заряда начала поступать и ему, а мне стало полегче ровно в два раза. Аграф задергался и разряды прекратились. Несколько секунд он вместе со мной приходил в себя. — Ну что, ушастик, тебе понравилось? — спросил я у него, не отпуская его запястья. «А теперь сделай так, чтобы он с меня снялся, иначе я начну делать тебе сначала больно, а потом просто невыносимо. Я в этом большой спец». Деваться ему было некуда, и он по нейросети отдал требуемую мной команду. Браслет распался на две половинки и упал на пол. «Молодец, правильное решение. А теперь ты, мой хороший, сделаешь так, чтобы мой раненый товарищ вылечился. Он уже в капсуле». Ты меня понял? Рыкнул я в лицо моментально взбледнувшего инопланетянина. Как вы смогли выжить? Наконец-то осознав, что произошло, потрясенным голосом спросил он. Как вам кверху? Оборвал я его вопросы. Ты помнишь про мое обещание? А, -а, а, ты же его не слышал. Так вот, я пообещал вон тому пареньку, «Что засуну тебе в задницу, вот этот!» Я поставил ему на промежность ногу в бронированном сапоге. «Чудесный ботинок!» «А свои обещания я привык выполнять». А граф побледнел еще сильнее и уставился на ботинок. «Давай, не тормози!» Прикрикнул я на него и поднес кулак к его носу. Ученый замотал головой и прикрыл глаза. Крышка капсулы закрылась. Он еще некоторое время просидел в таком состоянии, а потом вновь сосредоточился на мне. «Что, уже все?» – требовательно поинтересовался я. «Да, процесс запущен. Прогноз по извлечению пять часов». «Это хорошо. А теперь давай-ка мне кратко расклад по экипажу этого корабля. Сколько на борту человек?» «Всего было пять человек со мной. Сейчас остался только я», – признался Аграф. «А почему так мало?» – недоверчиво переспросил я. «Корабль пятнадцатого поколения практически все автоматизировано. Зачем тут лишние разумные? Да и задача стояла секретная». «Понятно. Кто командир и хозяин?» «Я. Вы ведь понимаете, что у вас нет никаких шансов. Вам никогда не подчините скин. Скоро сюда прибудет еще один корабль с очередной партией мяса, и тогда...» «Мясо?» — взревел я. «Сука ты, падла! Угробил тут кучу народа! Я видел там внизу результаты твоих экспериментов!» «Если вы живы, то значит у меня получилось. Ваша сборка работоспособна. Надо будет посмотреть, на основе чего я конструировал ваши сетки. А тебе я советую сдаться, одеть браслет и очень попросить меня убить тебя быстро!» когда прибудут представители заказчиков. Ваша смерть будет мучительной. Они это умеют. Заносчивым тоном предложил мне ученый. «Ах ты ж гнида!» Я с короткого размаха влепил дерзкому аграфу звонкую затрещину. «Ты, дружок, очень плохого обо мне мнения. Есть такая штука — методика полевого допроса». Я приблизил свое лицо к лицу ученого. «И знаешь что?» «Что?» «Ты скоро с ней познакомишься, но перед этим я задам тебе всего несколько вопросов. Первый. Что за нейросети ты нам поставил?» «Второй. Где находится аварийный комплект баз знаний?» «Ну и третий. Что было раньше? Курица или яйцо?» На лице инопланетянина отобразилась широкая гамма чувств от злости до непонимания. «Ты, наверное, сейчас думаешь, что сможешь все выдержать?» Усмехнувшись, спросил я у него. «Зря ты так считаешь. Будем тебя переубеждать и действовать по старинке». Я вытащил из ножен трофейный нож и с хищным оскалом осмотрел его лезвие. На тыльной стороне была зазубренная часть. Зайдя за спину ографу, я рывком выгнул его голову назад и пальцами в бронированной перчатке раскрыл ему рот, Вставил нож между зубов и применил старый как мир способ. Начал пилить зубы пилкой на ноже. Голова инопланетянина задергалась, и он попытался вырваться, но у него ничего не получилось. Я нагнулся к его длинному уху и ласково прошептал. — Ты потерпи, мне пока не очень интересно. Я сначала поиграю с тобой, а потом ты попробуешь меня убедить в том, что ты рассказываешь мне правду. Глаза графа начали вылезать из орбит. Он, видимо, не ожидал подобного подхода. А я продолжил экзекуцию. Через две минуты я прервался и с дебильной улыбочкой обошел кресло, вернувшись в поле зрения ученого. Он иступленно выл, с ужасом наблюдая за мной. А я молча стоял и улыбался. Этому приему научили меня очень давно. Он не раз развязывал языки даже самым упертым нацистам. Наконец-то он смог собраться и затараторил: «Стой, стой, не надо больше, я этого не вынесу. Я всё расскажу. Базы в моем сейфе, в каюте. Я пришлю тебе код. Там всё. Про нейросети я тебе тоже всё расскажу. Всё, всё. Если хочешь, могу дать тебе имплантов, денег. Но я не понимаю, про какую курицу и яйцо ты хочешь узнать. Взгляд ученого выражал широкую гамму чувств, только вот от самоуверенности на нем не осталось и следа. «Это ты зря! Это меня интересовало больше всего!» Со вздохом проговорил я и направился за спину связанному Аграфу. «Я тебе все сказал! Вот вся информация!» Мне на нейросеть пришло несколько сообщений. «Коды управления к эскину корабля!» Прошептал я ему на ухо и нежно взял рукой за подбородок. Аграф замычал и задергал головой, но инстинкт самосохранения взял верх, и мне на нейросеть пришло еще одно сообщение. Открыв его, я вызвал на связь скин корабля, и как только он откликнулся, то передал ему коды управления, после чего он подтвердил, что теперь он находится в моем подчинении. Я сразу же лишил Аграфа всех прав и сменил коды, после чего направился в каюту командира. Искин услужливо скинул мне схему корабля. И я, пока шел, успел изучить ТТХ корабля. А граф не соврал. Корабль управлялся всего пятью членами экипажа и был в прекрасном техническом состоянии. В каюте мне без труда удалось найти и открыть сейф. Искин постоянно помогал мне. Какая все-таки удивительная машина и насколько она совершеннее того, что стоит на боте. С этим можно было разговаривать как с живым человеком, и он мог поддерживать разговор. На мой вопрос, почему мне удалось так легко захватить корабль, он честно ответил, что, скорее всего, экипаж растерялся и не активировал все протоколы противодействия. Поступила команда только на частичные контурабордажные мероприятия, но с ними нам удалось справиться. Добравшись до заветных пластинок с базами знаний, я поразился их количеству. Также в сейфе были какие-то колбочки, футлярчики и тому подобное дребедень, которая мне ни о чем не говорила. Выяснив у Искина, что для того, чтобы улететь на этом корабле, надо быть пилотом легкого корабля с выученными базами не ниже третьего ранга, я тут же начал поиск нужной пластинки. Тут мне тоже помог Искин, и я приступил к изучению нужной базы знаний. Таймер выдал мне цифры 22 часа. Нормально. Осталось разобраться с тем, что там нам в головы вставил этот урод. Вернувшись в лабораторию, я открыл файл и попытался разобраться в документации, которую мне переслал Аграф. Но у меня ничего не получилось, так что пришлось требовать объяснений. Ваша партия была вариативным экспериментом по объединению бионейросети нашего аграфского производства и различных составных частей от других типов нейросетей. Я перепробовал множество вариантов, даже с нейросетями Джоре пробовал. «Конкретно ваша сборка была объединена с ранними разработками легонов и медицинским модулем краситов. Вот вообще не думал, что она сработает, но у меня получилось. Если вы отпустите меня, то мы разбогатеем. Я смогу закрыть контракт. Это же прорыв!» «Нет, дорогой друг, для тебя у меня есть совсем другое предложение». Я отвязал Аграфа и потащил его уже по известному мне маршруту. Надобности в этом ублюдке уже не было. Наоборот, он мог представлять для нас опасность. Я еще слишком неопытен и многого могу не понимать в этих технологиях. А этот ушлый тип слишком многое знает. Я дотащил его до отсека со спасательными капсулами, и на лице Аграфа отразился ужас. «Нет, не надо, я не хочу!» – заверещал он. Но я молча дал команду и Искину на открытие одной из капсул. Крышка открылась, и я втолкнул в нее упирающегося инопланетянина. Крышка закрылась, и я помахал ему рукой. «Давай, ушастый! Это, конечно, не ботинок в жопе, но тоже будет поучительно!» А граф что-то пытался мне кричать, но мне его не было слышно. «Искин, запускай!» Отдал я команду, и капсула, завибрировав, сорвалась вниз. Я вернулся в лабораторию и подошел к медицинской капсуле. В районе раны на животе мелькали какие-то инструменты. И она на глазах изменялась. Ткани наращивались, соединялись. Чудеса! Оставив парня в покое, я направился в рубку теперь уже своего корабля. В первый раз я видел нечто подобное. До этого я видел только рубку бота, а это как если из старенького запорожца пересесть в навороченный майбах. Скорее бы изучить требуемую базу знаний. Но пока она изучается, мне можно выяснить, где вообще мы находимся и куда, а самое главное, по какому маршруту нам надо двигаться отсюда. «Искин, давай карту посмотрим», — попросил я. «Есть, командир!» — отозвался услужливый голос, и в пространстве рубки появилось объемное изображение звездной карты. «Так, давай наше местоположение». На карте отобразилась метка нашего корабля. Куда нам лететь, я не имел никакого понятия. Единственное место, которое я знал, это родина принца, некая империя Аратан. Хрен его знает, что это вообще такое. «Искин, у тебя есть информация, где находится на карте империя Аратан? Если есть, то покажи мне ее». «Принято, командир», — произнес голос, и огромная часть пространства окрасилась красным. Я просто охренел от увиденного. Ничего себе размерчики! Да у этого пацана золотая ложка должна быть просто гигантских размеров.